Центральный офис банка Тачилина всегда нравился Олесе. Тут было неожиданно уютно и камерно, без пафосного шика и широких пространств, обставленных в нарядно-офисном стиле. Приёмная и кабинет Алексея были небольшими, но не загромождёнными мебелью. Казалось, сюда приходят в гости, а не за деньгами». Писательницу встретил референт директора, приятный, общительный, обаятельный и ненавязчивый. Его вежливость выглядела естественной и не отдавала ли Он практически сразу проводил Хель в кабинет к Точилину. Тут, конечно, был рабочий стол, сидя за которым Алексей читал какие-то документы. Но мебель не массивная, довольно простая, но элегантная. Также в кабинете стояли два кресла и журнальный столик, а еще симпатичный стеллаж с книгами, а не с привычным набором папок или альбомов. «Алиса!» – однокурсник чуть рассеянно улыбнулся Хель. «Дай мне буквально три минуты. Слав, организуй нам кофе, пожалуйста». Референт кивнул и поспешил исчезнуть. Писательница устроилась в кресле у окна и, лениво наблюдая за своим однокурсником. А ещё за девушкой, нетерпеливо ожидавшей, пока шеф дочитает документ. Барышня выглядело лет на 27. Явно сотрудница и не рядовая. Дорогой костюм, слишком женственный для офиса. Юбка, короче предусмотренного правилами дресс-кода, кокетливый жакетик. У девушки были распущены волосы, что как-то тоже не приветствуется этикетом. Хотя Хель могла понять эту даму. Такой гривой можно и нужно гордиться. Потрясающий рыжеватый, прямо огненный оттенок. Девушка одарила посетительницу мимолетным, но явно критическим взглядом и, видимо, осталась не слишком довольна увиденным. Хель была одета богаче и элегантнее. «Нин, нормально всё», – спокойно сообщил своей сотруднице Алексей, подписывая документ. «Рассылай, куда сочтёшь нужным, только выбери фото получше». «Как и всегда», – пожала плечами девушка, – «вечером эфир. Тебе записать?» «Мне не до этого», – досадливо поморщился банкир. «Я тебе доверяю». Забыв о делах, он встал из-за стола и поспешил к писательнице. «Ну?» – нетерпеливо, но мягко спросил он, подходя к гостевой зоне. «Есть новости, да?» Алиса проследила, чтобы Нина покинула кабинет и только потом кивнула. «Прости», – сочувственно сказала она, – «ты еще не в курсе?» «Что-то еще случилось?» – тут же забеспокоился Алексей. «Убили Машу», – угрюмо произнесла Хель. Она знала, что многие люди обычно стараются смягчить удар, тянут время, якобы морально подготавливают собеседника к плохим новостям – Только с ее точки зрения, такие ненужные вводные никого еще не успокаивали, а наоборот, заставляли больше нервничать. «Машу?» – переспросил банкир. «Подожди, мою Машу?» Информация доходила до него с трудом. Алексей просто не хотел верить. Хель только кивнула. «О боже!» – совершенно растерялся банкир. «Он даже еще не успел расстроиться». «Когда?» «Вчера», – коротко сообщила писательница. «Застрелили прямо в той квартире, которую ты ей снял. Часа в 3 четыре дня. Убийца тот же». «Тот же, что и...» Алексей был совершенно выбит из колеи. «Машу убил тот же, кто и Лилю?» «И Лилю, и Людку», – подтвердила Хель. «Это все ужасно. Он явно с трудом подбирал слова. «Дико как-то и...» «О, Господи! Ребенок! Он убил и Машу, и ребенка!» «Не было ребенка», – суховато возразила писательница. «Ты не поняла». Банкир обхватил голову руками и сжал виски. «Просто Маша была беременна». «Не была», – перебила его бывшая однокурсница. «Как это?» Алексей застыл. «Ты просто не знаешь». «Я, может, и не знаю», уже мягче согласилась Алиса, «но, к сожалению, это точно знает патологоанатом. Прости». Он некоторое время молчал, усталый, сгорбленный, будто сломанный. Потом Алексей отнял руки от головы и откинулся на спинку кресла, потерянно, скорбно. «Почему она врала?» спросил он с детской обидой. Хелли отвернулась к окну и пожала плечами. «Я думаю, она просто хотела быть с тобой», — сказала она. «Не в качестве любовницы. Она хотела семью, тебя в качестве мужа. Вот и соврала». Но он не мог понять. Я бы и так на ней женился. И как она собиралась потом выкручиваться? Я же все равно узнал бы, что ребенка нет. Понятия не имею. призналась Хель с почти королевской надменностью, но тут же сменила тон на более мягкий. Теперь, к сожалению, это не имеет значения, она мертва. «Да...» – тяжело вздохнул банкир. «И она, и Лиля, и Людка. За что? В чем смысл всей этой жестокости, Алиса? Кто может настолько меня ненавидеть?» Она посмотрела на старого приятеля с интересом. «Ты считаешь, кто-то тебе мстит таким образом?» – уточнила писательница. «Убивая твоих женщин, а есть тот, кто мог бы так мстить?» «Конечно нет», – горячо возразил Алексей, но тут же устало махнул рукой. «Я так думаю. С каждой из них я сходился легко, они все были свободны, никаких драм и трагедий, да и...» «Я вроде никому дорогу не переходил, как там говорят коллеги твоего Олега. Не был, не замечен, не привлекался». «Бизнес?» – коротко спросила Хель с явным скепсисом. «Но мы живем не в Чикаго двадцатых годов», – горячо возразил бывший однокурсник. «Да и при тут бизнес? С меня денег не требовали, не угрожали. Не то время, я же говорю». «Сейчас рейдерских схем полно. Зачем кому-то криминал и прочие сложности?» «И всё это выглядит слишком личным», – привела свой довод писательница. «Возможно, мы имеем дело с больным человеком, психически нездоровым, а у них логика работает иначе. Мало ли. Причина мести может быть такой простой, что кажется тебе незначительной, но для убийцы...» Он мог сам додумать все, чего ты никогда бы и не догадался сделать. «Скорее всего», – грустно усмехнулся Алексей, – «а ты начала неплохо разбираться в таких вещах с тех пор, как стала жить с полицейским». «Нет», – суховато возразила Алиса, – «я стала жить с полицейским, когда мне пришлось начать разбираться в таких вещах». «Смерть Ваньки», – понял ее однокурсник. «Извини, что напомнил». «Давай не будем начинать обмениваться бесконечным потоком сочувственных слов по случаю наших потерь. Лучше подумай, кто все-таки может быть так на тебя обижен? Может, бывший сотрудник, которого ты уволил?» «Не знаю», – признался банкир. «Ты же сама понимаешь, в банке работает уйма народу. Я владею далеко не мелким бизнесом». «Если бы ты владел шарашкиной конторой с пятью инвалидами ума в штате», – заметила Хель, – «проблемы сейчас не было бы». «Типа того», – усмехнулся он в ответ. «Я почти отвык от твоей манеры общаться. Но ладно, важно то, что я с 80% своих сотрудников не знаком. Для работы с ними есть специально обученные люди». «Я знаю лично только своих заместителей, персонал офиса, ну, еще начальников отделов максимум, а среди них...» «Да не было тут обиженных». «Хотя...» Он нахмурился. «Нехорошо получилось с Константином», – сказал банкир. «Он был начальником кредитного отдела, а еще встречался с Машей. Через него мы и познакомились». «Я особенно не интересовался, но, похоже, у них всё было очень серьёзно, пока она не ушла от него ко мне». «Серьёзно с его стороны», – уточнила Хель. «Если она так легко ушла?» «Наверное», – рассеянно кивнул Алексей. А он просто уволился, тихо и мирно, но... Обида могла остаться, – закончила за него писательница. «Это, в принципе, интересно». только она версию не потянет. Ладно бы он убил твою жену и Людку, но убивать ту, из-за которым стил уже странно, нелогично. Или же наоборот, он мог убить только Машу, но на крайний случай тебя, хотя логичнее всего было только тебя». «Ты очень милая и душевная женщина», улыбнулся иронично ее приятель. Особенно, когда так легко рассуждаешь о моем возможном убийстве. Но в любом случае я не верю в такие страсти. Если это Константин, то почему ждал целый год?» «Тоже верный вопрос», – признала Хель. «Хорошо, будем считать, что это не месть. Хотя...» Она сделала вид, что задумалась. «Это был удачный момент, чтобы намекнуть банкиру на иной мотив». А женщина тебе мстить не могла? спросила она. Вряд ли у тебя долили, кроме Людки никого не было. Были, конечно. Даже удивился такому предположению Алексей. Но я никогда особенно бабникам не слыл, то есть женщин, как перчатки не меняю, так заводил отношения на полгода, год, пока мы обратно слили и не сошлись, я спал с Ниной. «Ты её сейчас видела. Это наш пресс-секретарь. Удобно. В целом она неплохая женщина и не глупая. В смысле, через постель ей смысла делать карьеру нет, своими мозгами справляется. Надо было на ней жениться». «У тебя теперь есть шанс?» – не удержалась писательница. «Ещё кого-то вспомнишь?» «Вообще хорошо бы список составить, и я его передам полиции. Совершенно бесплатно». Он снова улыбнулся. «Нет, реально жаль, что мы не часто общаемся», – тепло заметил Алексей. «Вроде бы ты неудобная и колкая, но с тобой почему-то легко». «У меня уже есть мужчина, который наслаждается моей манерой общения в полной мере», – напомнила Хель. «Повезло ему», – сказал банкир. «Ну ладно, список составлю, он короткий». У меня проблем с памятью нет. Кроме Нины, там будет всего-то три имени. Моей бывшей секретарши и еще парочки дам. Про одно из них, правда, я мало что знаю. Она не моя сотрудница. Хоть какое-то разнообразие, отметила писательница. Можем обойтись без списка. Три имени я способна запомнить. Она вышла из банка спустя сорок минут. Проговорили с Алексеем ни о чём, даже повспоминали университетские времена. Алиса надеялась, что смогла немного его поддержать, хотя Лёшка и с самого начала держался хорошо. На улице было холодно, по меркам Хель даже слишком. Она плотнее запахнула дублёнку, поправила шарф, натянула шапку. Писательница не любила меха, предпочитала кожу и вязаные шерстяные вещи. «Ух ты!» – раздался знакомый весёлый голос. «Сейчас на тебя посмотришь, и будто не было этих лет. Всё та же студентка. Привет, Алиса!» К ней спешил Валерка Зверев. «Привет!» – улыбнулась ему бывшая однокурсница. «Ты тут зачем?» «Это очевидно!» Заместитель мэра тоже улыбался, как всегда легко и обаятельно. «Я узнал про смерть Маши и ехал к Лёшке поддержать. «Я справилась», – суховато оповестила его писательница. «Но как ты об этом узнал?» Зверев довольно рассмеялся. «Тебе не пошла на пользу работа в полиции. Научилась задавать прямо-таки прокурорские вопросы. Я узнал это, потому что пресс-секретарь администрации дружит с пресс-секретарем твоего управления, а я, соответственно, дружу с нашим пиарщиком». «Тебя не изменить». Иронично заметила Алиса: "Всё такой же фантазёр. Это не моё управление, а полиции. А я там не работаю, так, помогаю в качестве волонтёра". "Очередной благотворительный проект?" продолжал Валерий. Типа того. Хель решила свернуть тему. "Ну, ты и дальше клёшки". "Нет", чуть подумав, решил Зверев. "Ты мою миссию уже выполнила?" Думаю, теперь совершить другой подвиг и спасти тебя от замерзания. У тебя уже нос красный. Пошли обедать». «Пошли», – легко согласилась писательница. «Я не могу лишить себя возможности поставить галочку в ежедневнике напротив записи «Совершить подвиг». «Ты сейчас сравнила меня с Мюнхгаузеном», – бери Алису под руку, – сказал довольный заместитель мэра. «Это лестно...» И потому я угощаю. Они зашли в небольшое кафе совсем рядом с офисом банка Точилина. Алиса заказала фасолевый суп и тёплый салат. Зверев выбрал чуть ли не половину меню. Я даже не буду спрашивать, как в тебя это влезает. Хель стала весело. Твой оптимизм и общительность явно сжигают множество калорий, как и твоё редкое умение дружить со всеми. А что мне ещё остаётся? Вдруг серьёзно спросил её Валерка. «У меня никогда не было такой хватки, как у Лёшки, или таланта, как у тебя, Дениса или Ваньки. Я даже не люблю свою работу, как Вика. Прибедняться не буду, живу я неплохо. Но, по сути, я просто чиновник. И не слишком хочу быть кем-то ещё. Связи, дружба, общение – вот это мне нравится». «И за это тебя любят больше, чем Лёшку с его хваткой, меня или Дениса с нашими талантами, или Вику с её преданностью журналу», – честно ответила Хель. «Потому что ты с нами всеми дружишь, и уж если такой разговор зашёл, мало кто находит общий язык со своей бывшей женой и её новым мужем». «Но они же оба мои однокурсники», – удивился Зверев. «Если убрать всё остальное...» «Такая основа дорого стоит». «Так вы близкими друзьями были?» – осторожно начала выспрашивать писательница с Лилей и Лёшкой. «В последние пару лет, – охотно рассказывал её приятель, – я понимаю, к чему ты ведёшь. У твоего Олега висит дело об убийствах теперь уже трёх, и я повторюсь, готов помочь чем угодно». «Так помогай», – пожала плеча Михель. «Не верю я в мирный развод и в то, что Лиля так спокойно простила измену, и явно эта измена была не первая». «Измена первая, это факт», – с удовольствием поглощая суп, – возразил Зверев. «Лёшка он такой, верный, тем более он Лилю сколько лет ждал, хотя, конечно, до неё он монахом не жил». «Это я уже от него самого знаю», – заметила писательница. «Ни одна из этих связей при Лиле не продолжалась и не возобновлялась», уверенно заявил Валерка. «Понимаешь, мы с ними виделись буквально по два раза на неделе, Даже если бы он мне ничего не рассказывал, я и сам глаза имею. Заметил бы, если что. Появление Машки я не пропустил». «Согласна», кивнула Хель. «И мы оба знаем Лёшку. Он не похож на бабника. От слова «совсем». «И я про то», – продолжил заместитель мэра. «Так что при Лиле, кроме Маши, никого. Но, слушай, всё-таки кое-что было. Не роман, не измена. Одна дамочка года полтора назад Лёшке жить мешала. Он клялся, что с ней у него никогда ничего не было. Но женщина его хотела сильно. Лиля о ней знала, но воспринимала спокойно». В смысле, не ревновала. Ей, кажется, даже льстила, что у мужа есть поклонница. «Отлично», – писательница чуть улыбнулась. «А имя у этой поклонницы есть? Кто она вообще такая?» «Звали ее Альбина», – вспомнил приятель. она в банке не работала. Вся такая творческая. Слушай, вроде бы она журналистка была или блогер. Что-то в этом роде». «Писала об искусстве. Может, её Вика знает?» «Спрошу», – уверила его Хель. «И чем дело с этой Альбиной кончилось?» «А ничем», – довольно беспечно отмахнулся Валерка, придвигая себе второе блюдо. «Понадоедала, и всё. Вроде бы Лёшка как-то с ней договорился. Что ещё могу вспомнить?» «Нину, его пресс-секретаря. У них был роман». Как раз накануне Лёшкиной встречи с Лилией. И, конечно, девушка рассчитывала на нечто другое, чем женитьба шефа и любовника. Но девушка попалась неглупая, неприятностей не было, пострадала и всё. Сейчас у Нины всё в полном порядке. Она собирается замуж за одного весьма успешного бизнесмена. Он строительством занимается. «Хорошая партия», – согласилась Алиса. «Я кофе хочу». Валерка подозвал официанта и передал её заказ. А Людка правда не мешала их браку? Поинтересовалась писательница. «Она слишком ценила себя и свою свободу», грустно отметил Зверев. «Чёрт! Вот её мне всё же очень жалко. Людка, она... Знаешь, с ней было очень легко и спокойно. Просто секс и разговоры. Знаешь... «Ей хотелось доверять, рассказывать то, что тебе на самом деле хочется обсудить». «Синдром случайного попутчика», – выдала Хель. «Даже не знал, что такое понятие существует», – блеснул Валерка улыбкой. «Сама придумала». «Типа того», – отозвалась писательница. «Ты пока о себе и Людке говоришь, а она и Лёшка». «Да всё так же», – пожал он плечами. Я бы вообще сказал, что они были друзьями, близкими друг другу людьми. Кстати, Лиля об этом знала». «Лиля», – Алиса нахмурилась, – «наша староста все же странный по моим меркам человек». «Ничего странного», – возразил чисто мужским тоном бывший однокурсник. «Просто избалованная, зацикленная на себе женщина. Она хотела жить так, как удобно ей, и все». «И со мной, и с Лёшкой. А когда что-то шло не так...» «Ну, ты же понимаешь, что в браке всё равно приходится считаться со второй половиной?» «Я считаю, что в мире вообще всё редко бывает так, как тебе хочется», – уточнила Хель. «Вот и я о том», – подхватил Валерка. «Когда мы, то есть мужья, переставали соответствовать, она просто готова была нас менять на кого-то следующего». «Женщина-игрушка, женщина-картинка. Не мать и даже не жена по-настоящему, но при этом в ней что-то такое чувствовалось. С ней было иногда очень хорошо». Алиса, понимающе кивнула. «Так значит, развод реально должен был пройти тихо и по обоюдному согласию?» Повторила она свой вопрос. Валерий на миг досадливо нахмурился. «Лилия не слишком изменилась со времён университета», – сказал он серьёзно. «Она по-прежнему староста, привыкшая принимать решения самостоятельно. От меня она сама решила уйти. И в этом случае...» Лёшка – человек основательный, он стратег, и всё устроил хитро. Он позволил Лиле обнаружить измену, и она сама потребовала развод. «Вот как?» Хель усмехнулась. «Тогда понятно. Слушай, а ты с Машей был знаком?» «Видел. Пару раз», – заметил приятель. «Издали. Получается, что мы чуть ли не всю жизнь с Лёшкой женщин делим. Я даже близко к ней подходить не хотел. Мы дружили с Лилей и с ним, я и Кира. Эта его Маша дуразвода была лишней». «Значит, с ней у тебя ничего не было?» Почти с облегчением вздохнула Алиса. «Не хотелось бы видеть себя в числе причастных к этому делу». «Сам не хочу. Надеюсь, я смог в достойной мере помочь расследованию». Лукаво улыбнулся Валерка. «Смог, не сомневайся», – подтвердила писательница. «И можешь помочь еще больше. Если уж ты так ценишь связи и общение...» «Может, поможешь мне узнать кое-что о парочке наших однокурсниц?» «Смотря о ком», – предупредил Зверев. «Помнишь, у нас такая скромная девочка училась», – стала объяснять Алиса. «Вроде бы даже ни к одной из компаний не принадлежала, но с Лили общалась. Катька». тут же отреагировал ее приятель. «Помню ее, но очень смутно. Она иногда ходила с нами обедать». когда я с Лилией встречался. Только с ней я тебе точно не помогу. Она сразу после университета вышла замуж за парня с соседнего факультета. И вроде бы они куда-то уехали. Только фамилию её избранника не спрашивай. Я всё же не гений такие вещи помнить». «Ну и ладно», – отмахнулась Хель, «надеясь, что Сер ему повезёт больше». «А Галя? Ты ещё с ней встречался?» «Недолго, правда». «Галку я тоже помню, и вот про неё знаю многое», – охотно поделился Зверев. Она подвязалась в пресс-службе МЧС после университета и тоже вышла замуж. Но там всё сложилось очень печально. Они с мужем подались в столицу, там он нашёл работу, а Галка нет. Пошли пьянки, измены, короче, грязь целыми бочками. Лет семь назад она вернулась сюда». Без квартиры, денег, связей. Нашла меня. По телевизору увидела», – иронично предположила писательница. «Вообще-то именно так», – смущенно признался Валерка. «Ну, она пришла как-то ко мне. Я пристроил ее к нам в администрацию, в приемную для граждан. Не ахти чего, но лучше, чем ничего». «А потом она клёшки устроилась». «В смысле?» Информация Хель несколько удивила. Он взял её на работу? «Да», – спокойно подтвердил заместитель мэра. «А что тут такого? Она у него начала в отделе кредитном, прямо в центральном отделении. Вроде бы даже какую-то там должность потом получила». «Вот это, Валера, уже очень серьёзная помощь», – честно призналась писательница, «с которой мне сейчас надо будет бежать к Олегу». «Ну, если поела, беги», – беззаботно согласился приятель. «Созвонимся на праздниках. Можно будет выбраться к нам. Есть домишко за городом. Мы его иногда снимаем. Мясо поедим, вина попьем. С женой познакомлю. И Олега своего с собой бери». «Он слишком большой и тяжелый, чтобы таскать его как багаж», – иронично заметила Хель. «Но, думаю, от мяса и вина мы не откажемся». как только дело раскроем». «А слабо до Нового года», – предложил Валерка. В этот день Алиса заехала за Олегом на работу. Они оба устали от общения и решили поужинать дома. Да ещё и котята без присмотра. «Готов просто пожарить мясо», – предложил полицейский. «Давай даже без доставки обойдёмся. Домашняя еда лучше». «Даже котиком подойдет», – согласилась Хель. «Я приготовлю салат. И вообще, до Нового года всего пара дней. Надо немного наши завалы разгрести». «Заодно найдем ружье?» – усмехнулся Олег. «Ага», – писательница улыбнулась немного хитро. «Только теперь я не помню, куда дело патроны». После ужина они разбирали коробки в будущие гардеробные. Выбор был верным – Далеко ходить не надо, да и полки, и вешалки тут уже есть. Вынимай вещи из коробок, вешай или клади. Пока Алиса складывала джемпера и кофты, Олег разбирался с обувью. Её тут столько, ворчливо заметил он, что можно открыть целый магазин. Мы прогорим, заметила девушка. не ты, ни я не носим угги, даже из натуральной кожи. А это уже года три модно. «Куда мы без модного товара?» «Хорошо, поймаем убийцу, отберем ее синие и выставим в витрину», – предложил Олег. «Зачем вспомнила?» Он слишком хорошо знал свою подругу жизни. Она не могла оставить загадку нерешенной, и ее явно что-то смущало. «Естественно, мне не нравится третье убийство», – выдала Алиса. «Кстати...» Мне сегодня предложили поехать на природу, мясо поесть и вина попить. Тебя тоже звали». «Думаю, это предложение от заместителя мэра», – предположил её друг. «И мне оно нравится. Только сейчас не понял, как это соотносится с твоей первой фразой». «Никак», – признала Хель. «Просто я уже ненавижу шмотки и хочу вина прямо сейчас». «Идём». Олег с облегчением оставил обувь в покое. «Как я понимаю, тебя смущает немного иная картина преступления. А главное, ты явно под впечатлением от общения с нашим патологоанатомом». «Но почему он вдруг стал таким робким?» – спросила девушка, спускаясь в гостиную. «Стрелял не так уверенно. И даже то, что он убил в квартире, а не вызвал Машу куда-то еще, как в прошлые разы». Олег вскрыл бутылку грузинского красного полусладкого, разлил вино по бокалам и протянул один своей подруге жизни, устроившейся на диване. «Ты не думала, что дело в её мнимой беременности?» – предложил полицейский, дегустируя вино. «Мнимый!» – акцентировала Хель, также отпевая из своего бокала, только не скромно, а весьма решительно. «О чём она думала, затевая эту аферу?» Все равно такие вещи когда-нибудь вскрываются. «Например, на столе в морге», – холодновато усмехнулся Олег. «О том, что ее беременность мнимая, практически никто не знал. А стрелять в беременную женщину – это непросто». «Стрелять в любую женщину, как и в любого мужчину, непросто», – не сдавалась писательница. «Ну хорошо, возможно. Она, в смысле убийца, нервничала, но...» «Всё как-то не так. Ты видел фото с мест преступлений. Везде доллары аккуратно спрятаны под полы одежды. А в последнем случае они просто валяются на животе трупа». «Всё тот же стресс, желание поскорее выполнить ритуал и бежать». «Было видно, что сам полицейский не слишком в это верит». «Ну ладно, ты права. Это всё выглядит небрежно, даже с презрением». Но я не поверю, что в этой серии именно последняя жертва была важна. Хотя, если взять в расчет намерения этого твоего банкира развестись с вашей старостой ради этой, типа, беременной девицы, жену, как выяснилось, подвинуть можно, а вот беременную любовницу труднее. «Не аргумент», – заспорила Хель. «Скорее уж этим можно объяснить». почему мы огребли три трупа именно сейчас. Развод и сбор Илюшки к любовнице. А так? Разумнее было чуть ранее убить её. Или ещё раньше жену, когда любовницы ещё не было, подсказал Олег. На самом деле я с тобой согласен. Что-то в этом деле не так. Только я не знаю что, но чувствую. Как собака, сказать не могу, поддержала его Алиса. «Бесит еще и то, что теперь я каждый вечер, пока мы не раскроем это поганое дело, буду задумываться, не найдем ли мы с утра новый труп». Угрюмо признался полицейский. «Вроде бы больше не должны», – устало заметила Хель. лёшка совсем не бабник. Из оставшихся его дам одна точно должна оказаться убийцей. Хотя…» Она досадливо опоморщилась. «Сегодня Валерка?» «Натолкнул меня на одну еще более неприятную идею», – призналась писательница. «Видишь ли, по его словам, у Точилина было немного любовниц, зато имелась обожательница, и есть такой вариант, что и не одна». «Тогда все реально становится еще хуже», – обдумав, согласился Олег. «Если он с убийцей даже не спал...» «Но почему она начала убивать его женщин именно сейчас и пачками?» «Знаешь, мне невольно приходит в голову еще один вопрос», – задумчиво заметила Хель. «Лиля, Маша, они были ему по-настоящему дороги. Но при тут Людка? Или мы чего-то не знаем?» «Слишком много странного», – решил начальник отдела. И думаю, нам пора прекратить конспирацию. Ты больше в банк не пойдёшь. Ну, по делу нашему. Да и просто за деньгами, пока воздержись туда мотаться. Будем действовать официально. Я уверен, персоналу всегда есть, что рассказать о Боссе. А ты в этот раз будешь психологом-консультантом». «Спасибо за заботу», – улыбнулась Алиса и дотронулась до его бокала своим. «Это не благотворительность», – с ухмылкой заявил Олег. «А инстинкт защиты территории и матери моих будущих детей». «Ты нарываешься на пошлости», – картинно закатив глаза, выдала она в ответ. «Так и просится с языка что-то вульгарное, типа «Ты только обещаешь будущих детей». Полицейский дотянулся до бутылки и снова наполнил бокалы. «Можем в качестве разминки...» «Начать придумывать имена», – предложил он.